Глава 15. Магия изменений не любит заемную силу. То есть стихийные жемчужины и кристаллы не особо помогают ее творить. Благо, в последнее время не только прокачался мой резервуар, но и я сам наврался опыта. Если в спокойное время у себя в мире я, не задумываясь, тратил внутренние ресурсы, то теперь научился их экономить, и всегда, когда подворачивалась возможность... Использовал внешние источники. Сейчас это очень пригодилось, и манны у меня осталось достаточно. Связанный и дрожащий пленник закрыл глаза, но едва почувствовал приближение моей руки, как снова их распахнул и отшатнулся. «Не дергайся, дурак!» — прорычал я. «Все нормально будет. Святый я ныряем там, где глубже, остальные — где мельче», — командовал Влад. А я, стараясь абстрагироваться от голосов и воды которой вокруг было слишком много, пытался нащупать нужную точку выхода силы. — Все хорошо, пацан, спокойно, — прошептал я и коснулся ошейника. Импульс изнутри смертоносного устройства пошел в тот же миг, как я выплеснул изменяющую структуру вещества магию. Выплеснул и тут же отпрыгнул. Ну а чего? Убить меня бы не убило, а пальцы в случае неудачи оторвало бы легко а испуганный парень задергался и извиваясь попытался отползти чего орешь с облегчением рассмеялся я все уже пленник меня не слушал и заорал еще громче когда я нагнулся к нему с ножом нет не надо он взорвется чтобы защитить дуралей от случайного пореза на шее я прижал ему голову к мокрой земле и только потом перерезал ставший куском неопасной субстанции ошейник И теперь никакие маги и техники не смогут понять, как эта штука была устроена до моего вмешательства. Эх, был бы я поискуснее в этом вопросе, мог бы изменить только структуру взрывчатки. Но что делать? Лучше перестраховаться. Круто, Дим. Ко мне подбежал раздетый до трусов и готовый к водным процедурам свят. Я чего подумал, ты сам-то не хочешь искупаться? А то гранатометы далеко от берега утонули, боюсь, мы можем не найти. — Попозже. Надо несколько вопросов сначала задать. Я сунул ошейник в карман и подошел ко второму пленнику. Блин, тут сразу две проблемы. Ошейник и большая кровопотеря. У гада мало того, что нет ноги, так ему еще и в плечо пуля попала. Я осмотрелся и увидел среди приплывающих ребят Женю. Понятно, что не врагов он сюда прибыл лечить. Но да ладно. — Жень! — Я! постарайся сделать так чтобы этот гад не сдох хорошо лекарь склонился над террористом а я по уже проверенной методе коснулся ошейника и превратил микросхемы и взрывчатку в кусок бесполезной хрени и надо не забыть когда будем плыть назад незаметно оба ошейника выкинуть за борт если понимающие люди увидят структуру измененного вещества у них возникнет очень много вопросов дань я Гвардейец выскочил из воды и подбежал ко мне. «Прикройте Женю и следите за этим козлом. Важно, чтобы он дождался полицию. Понял? Ну что, дружок, я вернулся к уже немного успокоившемуся первому пленнику. Ты мне должен». «Спасибо вам!» — чуть ли не закричал он. «Я все расскажу. Спрашивайте, кто вас послал. Я не знаю. Начинается мля». Назад надеть я достал из кармана ошейник. Я честно, не знаю. Рассказывай, что знаешь тогда, и учти, если забудешь хоть что-то, очень пожалеешь. Для предания веса своим словам я заставил руку на несколько секунд воспламениться, и парень заговорил. Говорил он быстро и сказал много, в смысле объема слов, а вот по существу не так, чтобы очень. Правда, достаточно для того, чтобы меня удивить. С полгода назад в диких землях вокруг империи появилась группировка. Они называли себя «Центр». Сначала все думали, что это просто новая банда, и кто-то даже пытался не пустить новичков на свою поляну. Не тут-то было. Жесткими и радикальными методами те показали, что являются очень серьезной силой. Занимались они тем же, что и остальные, по крайней мере, Егор так звали пледника. Так думал, пока два месяца назад... Главарь его группировки просто и без затей не продал парня этому самому центру. Да, именно продал. Его мнение никто не спрашивал, а когда его привели в лагерь для тренировок, то быстро объяснили, что из обычного бандита-сталкера Егор стал членом боевой ячейки центра. Дальше парня ждала трехнедельная жесточайшая физико-магическая подготовка, во время которой его тело закалилось, а дух полностью сломался — Так как все это время ему и множество таких, как он, объясняли, что с ними станет, если они не будут неукоснительно следовать приказам. И основным тут, конечно же, были именно ошейники. «Барон вызывает дом. Василий слушает. Где полиция? Не приезжали, не звонили. Но по поводу ошейников я Кости передал. Свяжись с ними еще раз, записывай. Записываю. Поправка. Ошейники защищены сильнее, чем я думал». Взрыв идет не только физический, но и магический. Причем, если защитный механизм почувствует какую-то стихию, то он активирует взрыв противоположной стихии, то есть той, что нанесет больше урона. Ты понял? Да. Передай, пусть слабые маги даже не пытаются снять. Пусть ждут сильных. Время у них есть. Понял. Я отключил рацию и снова склонился ног к пленникам. Продолжай. И Егор продолжил. Когда кураторы Центра понимали, что купленные бойцы созрели, их начинали привлекать к операциям. Поначалу обычным — зачистка монстров, сталкерство, разборки с другими бандами. Видимо, на этом этапе их проверяли на готовность к более важным операциям. И, судя по всему, хотя тут Егор мог просто и не знать, сегодняшняя миссия была первой и сразу масштабной. Сколько целей должны были сегодня уничтожить, пленник точно не знал — Но из разговоров руководящего состава выходило, что не меньше десяти. Собственно, на этом познания парня заканчивались. Жень, как с тем гадом дела? Он потерял блок крови, поднял на меня глаза, уже серьезно осунувшийся от магического истощения лекарь. Выживет, но вряд ли в ближайшее время придет в себя. Я только раны зарастил и регенерацию крови подстегнул. Ему бы в больницу. Скоро будет ему больница. Я встал, немного размял затекшие ноги и принялся раздеваться. Из пленников выжить больше ничего я не мог, а добро на дне реки пропадать незачем. Не то чтобы я планировал ночные купания в ледяной воде. С другой стороны, плавание полезно для здоровья. «Есть!» — раздался радостный крик. Это над поверхностью воды показалась голова свята, а в вытянутой руке он держал гранатомет. «Значит, остался еще один». Я сделал свое тело менее чувствительным к холоду и забежал в реку. Ну что, смогут мои жучки обнаружить то, что покоится на дне? Только если на предметах есть магические зачарования. Я призвал помощников, и, чтобы учиться делать несколько дел одновременно, сразу же поплыл. Полиция, ликвидаторы и военные прибыли в верхнем бугры через полчаса после короткого сражения к этому времени мы уже выловили все что могли и разложили на берегу рядом с главными трофеями двумя пленниками а еще через пятнадцать минут поле недавнего боя оккупировала целая куча народа а ты чего гранатометы не заныкал шепнул мне на ухо приплывший на первой лодке костя так незаконно же их держать а майор пристально посмотрел на меня уже есть что ли Отвечать мне не пришлось. К нам уже спешили капитан Мышкин и полковник в военной форме. Встретились раньше, чем планировалось. Федор пожал мне руку и указал на военного. — Познакомьтесь, это Тимур Ринатович начальник гарнизона Усмани. А это барон Дмитрий Николаевич Акулов, владелец Савина. — Наслышан, — кивнул полковник, пожимая мне руку. Информация о других нападениях подтвердилась, сразу же сообщил я. Удалось их предупредить? «Мы сообщили», — ответил Костя. «А как там на местах?» «А как?» — подтвердилась информация, — спросил цепкий мышкин. «Вон того парня допросил. Я ткнул пальцем молодого пленника. А вот тот, что без ноги и постарше, правая рука командира этого отряда. Он должен знать больше, но с момента боя без сознания. Мой лекарь сделал, что мог». «А что еще парень поведал?» — спросил капитан. Я рассказал все, что знал, ответил на несколько вопросов, после чего вместе со своими людьми сел в лодку. «Дмитрий Николаевич, все ваши трофеи вы завтра сможете забрать у нас в управлении», «прощаясь», — сообщил Федор. «И спасибо. Вы сделали большое дело». «До завтра». Я махнул рукой и повернулся к сидящим на веслах Дании Святу. «Отчаливаем. Пора спать». — Какие же крутые умилы настойки! И воевал, и плавал, и общался со всякими козлами вроде Синицына. А шесть часов сна — и как огурчик. Сообщив по рации, что проснулся, я быстро принял душ и направился на кухню. Меня уже ждали. — Часа через два после того, как вы спать легли, все службы назад в город уехали, — доложил оставшийся на ночное дежурство Влад. — Просили еще раз передать спасибо. — Потом никто не пытался с нами связаться? — Нет. — Значит, мы еще недостаточно крутые, чтобы нам сообщали новости. Я усмехнулся и глотнул уже заваренного для меня горячего чая. — Есть над чем работать. — Может, хотят лично сообщить? — Свят взял с тарелки пирожок и откусил сразу половину. — Может. Машины готовы? — Да, ждут вас. За дверью домика раздались шаги, а потом уверенные стуки — голос полковника. «Разрешите, ваше благородие!» «Заходите, Виктор Харитонович!» — крикнул я, и массивная фигура появилась на пороге. «Я хотел обсудить подготовку ребят!» — сразу перешел к делу прагматичный вояка. «Но это вам с Владом решать, пожал плечами я. Присаживайтесь!» «Спасибо, я уже позавтракал!» Виктор Харитонович остался стоять в дверях. «Дело в том, что тренировки могут быть разными!» «Понятно, что биться против монстров мы будем учить всех на том берегу реки. Сейчас я говорю о подготовке для сражений с людьми. На что делать упор? Атака, оборона, битва в диких землях? Какие планируются соотношения противников? Какая техника и какое оружие у них и у нас? Сколько магов?» «Ну, разные битвы могут быть», — удивился я. «Это понятно, ваше благородие», — так же серьезно продолжил полковник. И со временем я их научу всему. Я имею в виду в ближайшую неделю-две, какие у нас планируются мероприятия. — Может, неделю-две без мероприятий? — ехидно посмотрела на меня уплетающая торт Катя. — Может, — засмеялся я и снова перевел взгляд на вояку. — Пока отрабатывайте защиту деревни. И учитывайте, что мы в ближайшие два дня делаем упор на рубку деревьев, и скоро отодвинем лес значительно дальше от ограды. Я правильно понял, что боеприпасы можно не экономить? Нужно не экономить. Пусть ребята постреляют от души, и как посчитаете, что они готовы, можете в любой момент организовать рейды на ту сторону реки, использовать манки? Туши, челюсти и шкуры с лихвой компенсируют расходы. — Вас понял, — расплылся в улыбке полковник. — Разрешите идти? — Разрешаю. Виктор Харитонович убежал, а ко мне повернулся Влад. — Дмитрий Николаевич, наше развитие, рейды на ту сторону, результат столкновения с Воронцовым и вчерашняя ликвидация диверсантов подкинули ваш рейтинг среди военных до небес. Ко мне с утра трое подошли и просили воспользоваться рацией с целью связаться со своими друзьями и позвать их сюда. Это хорошо. — У меня готов доклад по автопарку, — заявила облизывая ложку Катя. — Вам подробно или кратко? — Кратко. Кратко не хватает профессиональных водителей, но желающие научиться есть. Так что вопрос скоро решится. С механиками тоже беда, их, в принципе, у нас немало, но для примера тот же Эдуард может что хочет сделать, но он занимается много чем еще, и у него нет времени. С остальными та же история. «Ну, тут, кроме как вербовкой, проблем не решить», — пожал плечами Свят. «Я просто докладываю», — взыкнула на него Катя. «Ну и самое главное, непонятно, куда технику ставить. Приходится пока вокруг забора...» так как внутри военный транспорт. С площадками я попробую разрулить. Как раз хотел перед отъездом несколько сеансов связи организовать. Я допил чай и отставил кружку. — Ладно, ребята, давайте накидаем вам план на сегодня. И я за милой пойду. Пора собираться. Дел просто море. Стена Усмани появилась из-за лесочка, но сразу к ней мы не поехали. Вернее, грузовики с излишками добычи и сопровождением продолжили движение, а два внедорожника, включая мой, свернули на второстепенную дорогу. Новенький синий указатель утверждал, что там находится усадьба Коренева. Так это или нет, сразу узнать не удалось, так как нужное нам мы нашли раньше, а именно колонну дорогостроителей, ту самую, что делала для меня уже две дороги, «Здорово, мужики!» — крикнул я, открывая окно. «Ларислава Андреевича где найти?» «В голове колонны, в желтой машине». Один из строителей махнул рукой. Мы проехали еще с километр и увидели искомый желтый внедорожник, а в нем и знакомого бригадира. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!» — довольно улыбнулся он, вылезая из машины. «Что довольно — это хорошо, значит, помнит мою щедрость». — Здравствуйте, Владислав Андреевич, — улыбнулся и я. — А у меня к вам дело. Отойдем? — Почему бы и нет? Мы отошли на обочину, подальше от лишних ушей. Впрочем, техника шумела так громко, что услышать, о чем мы говорим, было нереально. — Как Савина, — вежливо поинтересовался бригадир. — Вашими молитвами расширяется, — ответил я. — А может, расширяется еще сильнее, и тоже с вашей помощью. — Дмитрий Николаевич, боюсь, что в ближайшее время окошек для вас у меня нет. — А мне вся ваша бригада и не нужна. Только вот это на одни сутки. Я ткнул пальцем в громадину лесовала. — Это невозможно. Тройная зарплата ребятам и малая жемчужина лично вам. У бригадира дернулся глаз и в следующий раз говорил «нет он» с явным нежеланием, но тем не менее. — Нет, ваше благородие. Граф Винницкий и так постоянно припоминает мне ту задержку, и мы никак не наверстаем график. — А за две жемчужины, — уточнил я. — Даже за три, Дмитрий Николаевич, — вздохнул он. — Вы можете попробовать договориться с самим графом. Я его совсем недавно рядом с усадьбой видел. Они там ворота делают. — Ну, тогда плата уйдет ему. — Что поделаешь, Владислав Андреевич снова расстроенно вздохнул. Ладно, в любом случае, спасибо. Я пожал бригадиру руку и незаметно сунул в нее сторублевую купюру. Там к вам скоро мой человек приедет. Хотелось бы знать место в вашем официальном графике и желательно, поближе к его началу. Пусть приходит, поговорим, понимающе улыбнулся бригадир. Я сел в машину и вскоре бы таки увидели усадьбу Коренева. Вообще, глядя на владения местных графов, я понимал, что, да, у них именно усадьбы. Мой же дом в Самина это образец аскетичности и скромности. Коренева же, вдобавок ко всему, только построили, и на бежевой краске не было ни следа грязи. Внутри мне побывать не удалось, как и сказал прораб, шло активное облагораживание усадьбы, и в данный момент устанавливали массивные кованые ворота. Графа Винницкого узнать было просто. В отличие от остальных, и несмотря на лужи после вчерашнего дождя, одет он был во все белое, будто собрался на званый ужин. Пятном выделились только черные резиновые сапоги выше колен. При этом аристократ производил весьма приятное впечатление. Этокий сорокалетний толстячок-добрячок, легко и по-простому общающийся с рабочими. — Вась, ну, криво же! — крикнул он одному из мужиков. — Ну, встань на мое место и посмотри. Я вылез из машины, и граф тут же с улыбкой повернулся ко мне. — Доброе утро. Кто бы вы ни были, но вы как раз вовремя. Сейчас накроют завтрак. Вот такой подход я люблю. Знал бы заранее, сэкономил бы на еде. — Доброе утро. Меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов, и, к сожалению, я уже позавтракал. «Очень приятно, очень приятно!» — Игорь Александрович Виницкий, граф, затряс мою руку. «А я слышал про вас. Говорят, вы там какого-то графа на дуэли насмерть растерзали, а еще монстра класса А». «Только про монстра, правда», — засмеялся я. «Игорь Александрович, я к вам по делу». «Эх!» — искренне расстроился мужчина. Все только по делам, не чтобы просто посидеть и выпить по соседски. Вась, ну еще хуже стало. Говорю отсюда, посмотри. Дмитрий Николаевич, скажите ему. Криво, подтвердил я, окидывая взглядом ворота. Вот, и не надо на меня бухтеть. У меня еще глаза меру. Граф снова повернулся ко мне. Ну раз по делу, я вас внимательно слушаю. Чем могу, помогу. Похоже, он или не знал о том, что прокладка его дороги задержалась из-за меня, или не подал вида. И меня из-за этого почему-то начала немного мучить совесть. «Как насчет бартера?» Как мог, непринужденно начал я. «Вы мне одну большую машинку на сутки в аренду, а я вам одну среднюю на месяц». «Ой, как интересно!» — Винницкий потер гладкий подбородок. «Вот только я что-то ума не приложу, о чем вы?» Я вам экскаватор, а вы мне лесоруб. Что вам сейчас помогает дорогу делать?» «Так он не мой», — удивился граф. «Владислав Андреевич волнуется, что если отдаст, в сроки с вами не уложится, вы его ругать будете». «Я?» — брови хозяина корень его взлетели. «Да хоть на два дня берите и ребятам только заплатите». «Тогда экскаватор на два месяца, — уточнил я, не до конца понимая серьезно, он говорит или нет». Да я без экскаватора имею в виду. Просто берите, если действительно надо. Честно сказать, я растерялся. И поверхностный ментальный анализ говорил, что этот толстяк-добряк действительно искренне хочет помочь. Нифига себе. Может, не все так плохо в аристократическом обществе. «Очень надо, Игорь Александрович», — кивнул я. «Но я так не могу. У меня сейчас есть лишний экскаватор». «Давайте я вам дам его на два месяца». «Ну, раз так...» — граф широко улыбнулся и подмигнул мне. «Если честно, он мне пригодится, так что по рукам. Я прямо сейчас скажу Владиславу Андреевичу, чтобы он отправил вам лесоруб. Он ведь знает куда?» «Знает. Но только с вас еще одна услуга». «Какая?» — усмехнулся. «Я уже догадываюсь, что он скажет». Когда лесорубы там закончат, вы меня пригласите на обед и покажете, как вы у себя живете. Я-то городской и только, так сказать, начал заниматься сельским хозяйством. Очень интересно посмотреть, что другие делают. Договорились? Я с удовольствием пожал протянутую руку. Уверен, у меня вы сможете почерпнуть много для себя полезного. Вот и замечательно, Вась!» — Вот сейчас, молодец. Можешь же, когда захочешь. — Как прошло, — спросила меня Катя, когда я сел в машину. — Великолепно. Погнали. Мы развернулись и поехали в сторону Усмани. После такого прекрасного начала дня я с большим оптимизмом смотрел на кучу запланированных на сегодня дел.